Прошлому возврата нет, и нет охоты возвращаться в немилый дом, где кровь, к жене, к врагам своим. Так что же делать метущемуся Прохору? Ему и здесь не жить. Ему нужно бежать, куда придется, быть может, в село Медведево, на горькую Анфисину могилу, а если не выдержит душа, то перекинуть через сук сосны аркан и затянуть на глотки петлю. Заросший волосами, грязный, ободранный, похожий на страшного разбойника бродягу, однажды Прохор сказал Назарию. «Я ухожу от вас. Обманщики вы с братом. Сулите то, чего не имеете». «Прощай, старик!» — с надрывом крикнул он, сел на коня и, быстро, не оглядывая, скрылся. Пораженный старец не успел одуматься, как в лесу,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 Комиссией признано, что действия оборона фон Фессера неправомерны, что он превысил власть. С другой стороны, и поведение хозяина предприятий, систематически нарушавшего обязательное постановление правительства в ущерб интересам рабочих, было комиссией найдено противоречившим предначертанием власти.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 может путем эволюционного прогресса наступить на земле царство любви и братства. Настанет время, — блеснул отец Александр золотом очков, когда, как сказано в Писании, мечи перекуются в серпы, и лев ляжет рядом с ягненком.